Глава 45 Собственно говоря, не так уж долго осталось рассказывать. Зато моя обратная дорога оказалась долгой. Я еще несколько часов провел в долине, будь то ждал возвращения хозяина. Но это не произошло, разумеется. Надо было возвращаться домой, хотя я очень смутно представлял, что меня там ждет. Теперь я уже не мог держаться рядом со Стефаном, а собственные силы пока не восстановились. Кое-как, зависая совсем невысоко над снегом и камнями, поднялся на вершину хребта. Потом спустился вниз. Осторожно пробрался сквозь колючие ветки деревьев, облепивших склон. Да, это был тот самый колючий лес, где деревья иногда оживают и разрывают на клочки заплутавших путников. Я узнал его по обрывкам одежды, зацепившимся за ветви. От самих-то путников ничего не осталось. Что ж, я снова оказался на родине. Холода я не слишком боялся, хотя перемещаться по морозному воздуху было, конечно, сложновато. Гораздо больше опасался сбиться с пути. Ведь родное снежное королевство было мне известно в основном по рассказам. Почти всю жизнь я провел в замке и его окрестностях. Дорога длилась много дней. Когда я уставал, то останавливался на несколько часов передохнуть. Находил подходящие укромные уголки. Пещеры. Пока двигался по горному краю. Потом дупла деревьев. Постепенно стали попадаться деревни и другое жилье. Как-то раз заночевал в хлеву. Один теленок заметил меня и всю ночь испуганно мычал, мешал спать. Любопытно, что остальные животные меня не видели. Тот был какой-то особенный. Однажды я набрел на небольшую усадьбу, которой владела пожилая супружеская пара. Прислуги у них было мало. Кухарка да садовник, которому зимой нечем было заняться, и он сидел целыми днями возле очага на кухне. Обстановка в двухэтажном доме скромная, но уютная. Беседы мирные и спокойные. Обитатели усадьбы – люди добродушные и приятные. Я задержался у них в гостях на целых три дня, успел немного успокоиться и отдохнуть. Даже возникла мысль навсегда остаться в этом доме невидимым гостем. В королевском замке мне уже никто не был дорог. Однако какой-то смутный зов, казалось, приказывал вернуться. Я его послушался. Когда, наконец, достиг замка и проскользнул внутрь, картина там оказалась самая, что ни на есть мрачная. Я весь превратился в зрение и слух, единственные ощущения, которые были мне тогда доступны. Впрочем, особо прислушиваться и приглядываться даже не требовалось. Придворные и прислуга постоянно перешептывались о произошедшем. Стефана продолжали разыскивать по всему королевству. Грондель на отрез отказался помочь в поисках. Он был очень зол на короля Рейнера, ведь Грондель рассчитывал, что в свое время принц Стефан станет гораздо лучшим правителем, чем его отец. А теперь все планы разрушились. Грондель только объявил, что Стефана никогда не найдут в Снежном Королевстве. Ни живым, ни мертвым. Разумеется, из-за такого предсказания король становился все мрачнее. Сперва я опасался, что придворный маг меня раскроет, однако совершенно напрасно. Как выяснилось чуть позже, король отправил его в дальнюю провинцию, если называть вещи своими именами. Попросту сослал с глаз долой. Никому не нравится видеть поблизости свидетелей и участников поступка, о котором сам мучительно сожалеешь. Поэтому маг поплатился. Хотя не он все это затеял но короли назначает виновных по собственному произволу. Начальнику стражи и коменданту башни тоже досталось. Они лишились своих должностей. Тюремную башню король приказал переименовать в сторожевую, как будто от этого что-то могло измениться. Миновалась зима, наступила весна, и вот вблизи бывшей тюремной башни начало твориться нечто странное – Из земли, укрывавшей могилу несчастной королевы Сенты, потянулись ростки. Они росли не по дням, а по часам. Потом раскрылись роскошные белые цветы. Лилии – любимые цветы королевы. Только стебли их были покрыты шипами. Понятно, что королю не хотелось лишний раз вспоминать о случившемся. Было велено немедленно избавиться от цветов. Это оказалось непросто. Совсем непросто. На месте вырванных с корнем лилий тут же появлялись новые, сопротивлялись людям, как живые. Их срезали ножами и мечами, заливали кипятком, поджигали, заваливали камнями. Бесполезно. Тогда король приказал выкопать тело и зарыть где-нибудь подальше от замка. Едва начали разрывать могилу, как из земли потекла кровь. Свежая! Алая, будь то только что хлынувшая из глубокой раны. Она не останавливалась. Вот такая незадача. Могилу явно намеренно сделали там, где ее мог видеть из окна узник тюремной башни, но в итоге это сыграло злую шутку с королем. Грондель снова устранился. А маги и волшебники, к которым обратились, оказались неспособны справиться с этой напастью. В конце концов, могилу королевы обсадили колючим кустарником, который полностью скрывал лилии. Так и цветут они круглый год незаметно от чужих глаз. «Делфис, я видел эти колючие лилии. В тот день, когда на меня напали снежные черви. Помнишь?» «Конечно помню, принц Ансель. Тяжелый тогда был день. Между тем время шло». И я начал замечать, что ко мне возвращаются прежние силы. Я уже мог воздействовать на предметы. Заметил это в первый раз, когда случайно задел лист бумаги на столе. Потом попробовал заговорить, хотя давно уже оставил бесполезные попытки. А в зеркале теперь мог уловить свой привычный радужный отсвет, если хорошенько всматривался. Силы возвращались, я вновь мог занять прежнее место. Не должен ведь я праздно болтаться по всему замку. Вот только как осуществить свой замысел? Я же числился погибшим. Каждый невидимый слуга на счету. Нас не так много, всего три десятка на огромный замок. Надзирает за нами управляющий. Тогда это был Россен и его помощник. Мне не хотелось вступать в долгие объяснения, врать, придумывать фантастические истории. К тому же могла всплыть история с магом. Помог случай. Невидимые слуги в свободное время любят болтать друг с другом. Между нами возникают порой доверительные отношения. Я все-таки решился открыться своему прежнему близкому приятелю. Конечно, о Стефане не проговорился. Сказал, что на меня нашло какое-то помутнение, и я все это время просидел в подвале замка. Мы продолжали общаться украдкой. Он как-то признался, что мечтает удалиться на покой. Однажды, когда он сопровождал двор в поездке, все остановились отдохнуть и перекусить в маленьком заброшенном замке, где уже лет триста никто не жил. Мой приятель просто влюбился в этот замок, увитый диким виноградом. С тех пор постоянно представлял, как славно было бы поселиться там и проводить целую вечность в тишине и предаваться воспоминаниям. Наши интересы совпали. Настоящий Делфис отправился в недолгое путешествие к замку, а я занял чужое место. Думаю, мой приятель и теперь наслаждается тишиной и покоем. Наш обман никто не раскрыл. Благо, голоса у нас похожи. Настоящий Делфис тоже был на хорошем счету и следил за порядком в кабинете самого короля. Не могу сказать, что радовался этой обязанности. Мне не особо хотелось часто находиться рядом с королем Рейнером. Однако постепенно привык, даже стал испытывать к нему нечто вроде жалости, хотя он был не из тех людей, что способны внушать подобные чувства. Но я ощущал, как он тоскует и раскаивается. «Еще, наверное, раскаивается, что расправился с королевой. Он ведь стал настоящим убийцей», – вставил я. Вот в этом я не уверен, принц Анцель. Даже по закону супруг имеет право убить изменившую супругу, если застанет на месте преступления. И наоборот, кстати, тоже. У женщин в этом отношении такие же права. Закон очень древний и уже много лет не применялся, но формально не отменен. Доказательства измены были очень зыбкими, однако короли могут трактовать законы по своему вкусу. Зато я узнал кое-что важное. Однажды подслушал разговор короля с племянником. «Дядей Лоренцом?» «Совершенно верно. Тогда ваш дядя был совсем молодым. Король упрекал его в том, что он влез не в свое дело. Так я и узнал, что именно Лоренц выдал королеву Сенту и Стефана. Рассказал об их романе королю». «Ничего себе! А зачем?» Лоренс всегда завидовал кузену, а тут выпал такой случай. Хотя, казалось бы, не ему следить за чужой нравственностью. У самого недавно родился бастард, да еще и от горной ведьмы. Думаю, Лоренс толком не задумывался о последствиях своего поступка. Сам по себе он неплохой человек, и совершенная подлость всю жизнь лежала у него на сердце поэтому и решил вас сделать наследником престола в обход родных детей, хотя бы так загладить вину перед Стефаном. Только меня не спросил, хочу ли я этот престол. Да, между тем время не стояло на месте. Сбежавшего наследника престола по-прежнему искали, теперь уже и во внешнем мире. Это гораздо сложнее, чем в Снежном Королевстве. Однако некоторые связи налажены. Наконец, каким-то образом Стефана обнаружили. Узнали, что он успел жениться. Вам, принц Ансель, было тогда несколько месяцев от роду. И вот однажды, когда Стефан стоял возле окна, на стекле появились ледяные буквы. Стефана звали обратно. Домой. Он ответил, что ненавидит Снежное Королевство и никогда не вернется. Прошло немногим больше года, и король Рейнер скончался. Мне кажется, его сгубили черные мысли и горе. От природы он был крепким и сильным, до старости ему было еще далеко. Мама сказала, отец потом жалел, что не поехал на похороны. Да, наверняка. Король Рейнер оставил завещание в пользу племянника, но тот должен был уступить престол, если законный наследник вернется в течение трех лет. Стефан таки не вернулся. Тут дельфис оборвал свой рассказ. «Принц Ансель, пожалуй, нам пора в путь. Заговорились о прошлом, которое теперь не вернешь. Дайте мне, пожалуйста, ключ от комнаты. Я тихонько выберусь наружу и посмотрю, какая обстановка в замке». Ключ переместился по воздуху вместе с дельфисом Дверь бесшумно приоткрылась. Потом также бесшумно затворилась. Делфис отправился на разведку.